но зато очень хорошо поняла, что нужна матери, и потому всегда следила за ней своими большими умными глазками и всеми силами хитрила, чтобы представиться все понимающую. В этот раз Поленька раздевала маленького брата, которому весь день не здоровилось, чтобы ложить его спать. В ожидании, пока ему переменят рубашку, которую предстояло ночью же вымыть, Мальчик сидел на стуле молча, с серьезной миной, прямо и недвижимо, с протянутыми вперед ножками, плотно вместе сжатыми, пяточками к публике, а носками брось. Он слушал, что говорила мамаша с сестрицей, надув губки, выпучив глазки и не шевелясь. Точь-в-точь, -точь, как обыкновенно, должны сидеть все умные мальчики, когда их раздевают, чтобы идти спать.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 Все бы уж заодно, чтобы сряду двух ночей не мучиться, господи. Опять «что это?» — скрикнула она, взглянув на толпу в сенях и на людей, протеснявшихся с какой-то ношей в ее комнату. «Что это? Что это несут? Господи!» «Куда ж тут положить?» — спрашивал полицейский, осматриваясь кругом,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 И сначала было теснились только в дверях, но потом гурьбой хлынули в самую комнату. Катерина Ивановна пришла выступление. Хоть бы умереть дали спокойно, — закричала она на всю толпу. — Что за спектакль нашли с папиросами? <как> в шляпах войдите еще, и то в шляпе один вон, к мертвому телу хоть уважение имейте. Кашель задушил ее, но острастка пригодилась.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 — Надо снять с него все верхнее платье. Повернись немного, Семен Захар, если можешь, — крикнула она ему. Мармеладов узнал ее. «Священника — Священника! — проговорил он хриплым голосом. Катерина Ивановна отошла к окну, прислонилась лбом к оконной раме и с отчаянием воскликнула. — Ох, треклятая жизнь!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 Скоро глаза его остановились на маленькой Лидочке, его любимице, дрожавшей в углу, как в припадке, и смотревшей на него своими удивленными детски пристальными глазами. — А-а-а! — указывал он на нее с беспокойством. Ему что-то хотелось сказать. — Что еще? — крикнула Катерина Ивановна. — Босенькая! Босенькая!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 не вставая с колен и молясь. Между тем двери из внутренних комнат стали опять отворяться любопытными. В синях же все плотнее и плотнее стеснялись зрители, жильцы со всей лестницы, не переступая, впрочем, за порог комнаты. Один только агарок освещал всю сцену. В эту минуту из синей сквозь толпу быстро протеснилась Поленька, бегавшая за сестрой.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 — спросила она, торопясь, задыхающимся голоском. Он положил ей обе руки на плечи и с каким-то счастьем глядел на нее. Ему так приятно было на нее смотреть, он сам не знал, почему. «А кто вас прислал?» «А меня прислала сестрица Соня», — отвечала девочка еще веселее, улыбаясь. «Я так и знал, что вас прислала сестрица Соня». «Меня и мамаша тоже прислала». Когда сестрица Соня стала посылать, мамаша тоже подошла и сказала «Поскорее беги, Поленька». «Любите вы сестрицу Соню?» «Я ее больше всех люблю», — с какой-то особенной твердостью проговорила Поленька, и улыбка ее стала вдруг серьезнее. «А меня любить будете?» Вместо ответа он увидел приближающиеся к нему личика девочки, и пухленькие губки, наивно протянувшиеся поцеловать его. Вдруг тоненькие, как спички, руки ее обхватили его крепко-крепко, голова склонилась к его плечу, и девочка тихо заплакала, прижимаясь лицом к нему все крепче и крепче. — Папочку жалко! — проговорила она через минуту, поднимая свое заплаканное личико,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 уже совершенно, как говорят, большие. «Потому любил, что она маленькая, и от того еще, что больная, и ей всегда гостинцу носил, а нас он читать учил, а меня — грамматике и закону Божию», — прибавила она с достоинством. «А мамочка ничего не говорила, а только мы знали, что она это любит, и папочка знал».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 и вдруг опять засмеялась, бросилась к нему и крепко опять обняла его. Раскольников сказал ей свое имя, дал адрес и обещался завтра же непременно зайти. Девочка ушла в совершенном от него восторге. Был час одиннадцатый, когда он вышел на улицу. Через пять минут он стоял на мосту, ровно на том самом месте, с которого Давича бросилась женщина. «Довольно», — произнес он решительно и торжественно. «Прочь миражи, прочь напускные страхи, прочь привидения. Есть жизнь. Разве я сейчас не жил? Не умерла еще моя жизнь вместе с старою старухой. Царство ей небесное и... Довольно, матушка, пора на покой. Царство рассудка и света теперь, и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 а силу надо добывать силой же. Вот этого-то они и не знают. Прибавил он гордо и самоуверенно и пошел, едва переводя ноги с моста. Гордость и самоуверенность нарастали в нем каждую минуту. Уже в следующую минуту это становился не тот человек, что был в предыдущую. Что же, однако, случилось такого особенного,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 Уже с половины лестницы можно было различить шум и оживленный говор большого собрания. Дверь на лестницу была отворена, Настя Слышались крики и споры. Комната Разумихина была довольно большая, собрание же было человек в пятнадцать. Раскольников остановился в прихожей. Тут за перегородкой две хозяйские служанки хлопотали около двух больших самоваров, около бутылок, тарелок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 — А, черт его знает! Дядин знакомый должно быть. А может, и сам пришел. — С ними я оставлю дядю. Это драгоценнейший человек. Жаль, что ты не можешь теперь познакомиться. А, впрочем, черт с ними со всеми. Им теперь не до меня, да и мне надо освежиться. Потому, брат, ты, кстати, пришел. Еще две минуты, и я бы там подрался, ей-богу.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 — Это очень хорошо, что ты сам его поведешь, — заметил Засимов Разумихину, — что завтра будет увидим, а сегодня очень даже не дурно. — Значительная перемена с Давишнева. Век живи, век учись. — Знаешь, что мне сейчас Засимов шепнул? — Как мы выходили, — брякнул Разумихин, только что они вышли на улицу. Я, брат, тебе все прямо скажу, потому что они дураки. Засимов велел мне болтать с тобою дорогой и тебя заставить болтать. И потом ему рассказать, потому что у него идея, что ты сумасшедший <связывая> или близок к тому. Вообрази ты это себе. Во-первых, ты втрое его умнее. Во-вторых... Если ты не помешанный, так тебе наплевать на то, что у него такая дичь в голове. А в-третьих, этот кусок мяса и по специальности своей хирург помешался теперь на душевных болезнях. А насчет тебя повернул его окончательно сегодняшний разговор твой с Заметовым. Заметов все тебе рассказал? Все, я отлично сделал. Я теперь всю подноготную понял, и заметов понял. Ну да, одним словом, уродя, дело в том, я теперь пьян капельку, но это ничего. Дело в том, что эта мысль, понимаешь, действительно у них наклевывалась, понимаешь? То есть они никто не смели ее вслух высказать, потому дичь не И особенно, когда этого красильщика взяли, все это лопнуло и погасло навеки. Но зачем же они дураки? Я тогда его немного поколотил. Это между нами, брат. Пожалуйста, и намеха не подавай, что знаешь. Я заметил, что он щекотлив. У Лавизы было, но сегодня, сегодня все стало ясно. Главное...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 Да и ни одна краска, воспаление весь месяц приготовлялось. Засимов-то на лицо. А только как этот мальчишка теперь убит, так ты себе представить не можешь. Мизинца, говорит, этого человека не стою. Твоего, то есть, у него иногда, брат, добрые чувства, но урок...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 Одним словом, я там видел еще другое одно существо с огненным пером. А, впрочем, я завираюсь. Я очень слаб. Поддержи меня. Сейчас ведь лестница. — Что с тобой? Что с тобой? — спрашивал встревоженно Везумихин. — Голова немного кружится. Только не в этом дело, а в том, что мне так грустно. Так грустно.